Остерегайтесь знаний. Слово «агностик» происходит от слова «гностик». Агностик – это тот, кто заявляет. Я не уверен, так это или не так. Кто такой гностик? Гностик – это тот, кто знает. Таково значение этого слова. А гностик молчит, потому что не знает, что правильно, а что неправильно, что такое «да» и что такое «нет». Гностик тоже молчит, потому что он пришел к переживанию реальности, которая невозможно выразить словами. «Я гностик, и мне бы хотелось, чтобы все вы были гностиками». Чтобы вы подошли к той точке в своем опыте, когда случаются вещи за пределами слов, где язык остается далеко далеко на расстоянии многих световых лет, где нет никакой возможности уложить свой опыт в концепцию. вы не можете сказать ни бог есть, ни бога нет. вы даже не можете сказать Я не могу об этом говорить. Вы просто остаетесь в молчании. И те, кто понимает молчание, поймут ваш ответ. Между знанием и познанием необходимо провести четкое разграничение. Знание лишь выглядит так, будто знает. Но на самом деле оно не знает. Познание не может выглядеть, как будто оно знает. Но оно знает. Знание заимствовано. Познание принадлежит вам. Знание имеет вербальную природу. Познание – природу жизни. Знание – это информация, собранная здесь и там. Познание – экзистенциально вы прожили его, оно пришло благодаря вашему опыту. это сам опыт. когда случается познание, вы освобождаетесь, получаете свободу. знание все больше превращает вас в узника. знание связывает вас познание несет освобождение. Парадокс заключается в том, что человек знания заявляет, что знает, а человек познания даже не знает, что знает. Человек познания не невинен. На Западе существует очень известный мистический трактат, единственный на Западе. Неизвестно, кто его написал, кому он принадлежит, но, по всей видимости, он появился как результат потрясающего опыта. Называется этот трактат «Облако незнания». Он был создан человеком познания, но назван «Облако незнания». В нем говорится «Когда я понял, То забыл все знание, все знание исчезло. знания не нужны когда вы знаете. Когда вы не знаете, вы цепляетесь за знания, потому что только с их помощью вы можете делать вид, что знаете. Если же вы знаете, вы можете забыть о знаниях, но если не знаете Как вы можете позволить себе забыть? Поэтому только величайшие познавшие были способны забыть знания. Это вершина. Запомните. Станьте человеком познания или облаками незнания, что означает то же самое, хоть и сказано иначе. Познание – Это почти то же самое, что и незнание, потому что в познании нет знающего. Эго отсутствует. В знании есть разделение между знанием и знающим, между субъектом и объектом. В познании разделения нет. Познание неделимо. Оно соединяет объединяет. Наука – это разновидность знания. Религия – это разновидность познания или незнания. Вот почему их пути нигде не пересекаются и никогда не пересекутся. Когда заканчивается наука, начинается религия. Когда заканчивается хитрость – Начинается простота. Когда исчезает узнающий, появляется познание. В библейской истории про Адама есть нечто, что нужно понять в этом контексте. Эта история так прекрасна, что я снова и снова возвращаюсь к ней в разных интерпретациях, имея в виду разные смыслы. Бог сказал Адаму, «Ты можешь наслаждаться всеми плодами в этом саду, но есть два дерева. Одно называется Древо Жизни, а второе – Древо Знания. Пожалуйста, не ешь плодов с Древа Знания». Он упоминает два дерева – Древо Жизни и Древо Знания, а дальше – Ничего не говорит о древе жизни. Только не ешь плодов с древознания. Но Адам был так любопытен. Вот почему змей сумел его убедить. Добился своего. Глубоко внутри Адам, судя по всему, испытывал сильное любопытство. Как любой ребенок, ведь Адам был первым ребенком, а Бог – первым отцом. Адама удалось уговорить вкусить плодов с древознания. Он вкусил и стал знающим. В тот же миг ему стало стыдно. Он сразу же почувствовал себя голым. До того момента он был невинным. Эта невинность была с ним изначально, абсолютная, безусловная. Он не осознавал своей ноготы. На самом деле, он даже не осознавал того, что он есть. Вошло эго вместе с плодом с древознания. Так было создано эго. Адам насторожился. Он начал рассуждать, прекрасен он или нет. Хорошо ли это – быть голым? Он стал осознавать свое тело. Впервые стал осознавать себя. До того момента он пребывал в полубессознательном состоянии. Не то чтобы он был без сознания. Он был в сознании, но в нем не было «я». Сознание было чистое, незамутненное, подобное ясному свету. Но внезапно, Посреди сознания, как столб, выросло эго. Темный столб. Столб тьмы. Как гласит история, Адам был изгнан. На самом деле, Богу не нужно было его изгонять. Адам сам изгнал себя, вкусив плод с древа знания. Знание – это изгнание. Как только вы начинаете осознавать свое эго, вы оказываетесь лишены красоты, благословения, восторга, радости, которые жизнь может вам предложить. Так что же случилось со вторым деревом, древом жизни? О нем ничего не говорится. Мое толкование такое – Если бы Адам сначала вкусил плод с древа жизни, а уже потом с древа знания, он бы не был изгнан. Если бы знание пришло через проживание, через опыт, не случилось бы никакого изгнания. Знание Адама было фальшивым. Оно пришло к нему не через опыт. Оно было незаслуженным, незрелым, Вот почему его изгнали. Оно было заимствовано, не принадлежало ему. Когда знание приходит через опыт, оно приносит освобождение. Оно дает радость, заставляет вас восторгаться существованием. Если бы Адам сначала вкусил плод с древа жизни, а уже потом с Древа Знания, его бы не выгнали из Эдемского сада. Адам повернул процесс в обратную сторону. Сначала он вкусил плод с Древа Знания. А как только вы вкушаете плод Древа Знания, вы начинаете терять жизнь. И уже не можете отведать плод с Древа Жизни. Вот почему Адам сам стал причиной своего изгнания. Помните, знание приходит двумя путями. Вы можете получить его от других, из книг, от людей, от общества, и заявить, что оно принадлежит вам. Но тогда вы оказываетесь изгнанными из Адема. Причем вы сами себя изгоняете. Никто другой этого не делает. Сам ваш неверный подход к познанию становится преградой. Но знание можно получить и другим путем. Через опыт. Через жизнь. Вкусите сначала плод с древа жизни, и тогда за этим безмолвно последует знание. Не сказав, не прошептав ни слова, оно возникает в вашей душе. В Библии есть еще одна притча. Когда Бог сотворил мир, Он попросил Адама дать всем имена. Например, Он приводил льва и спрашивал, «Как ты назовешь это животное?» Приводил слона и задавал тот же вопрос. И Адам давал всем имена, и с тех пор человек занимается тем же самым. Ваше знание – ничто иное, как навешивание ярлыков, придумывание названий. Если вы спросите кого-нибудь, «Ты знаешь, что это за цветок?», он ответит, «Да, знаю, это роза». Но что ему известно? Лишь название. Что еще вы знаете? Зная название «Роза», вы знаете «Розу»? Зная слово «Бог», вы знаете «Бога»? Зная слово «Любовь», вы знаете, что это такое? Эта притча тоже прекрасна. Адам довольно глуп. Ему следовало сказать «нет». Как я могу их называть? Я не знаю их. Но он давал названия. Слон, роза, лев, тигр. И с тех самых пор именно этим непрерывно и занимается человек на протяжении веков. Просто называет вещи. Зная, как зовут человека, вы полагаете, что знаете его. Так когда вы знакомите людей друг с другом, вы просто сообщаете имя или название их страны или народа. Но разве так можно узнать человека? Человек безграничен, огромен. Как вы можете навесить ярлык и при помощи этого ярлыка узнать человека? Однако придумывание имен дарит ложное впечатление. «Будто бы вы знаете». Супружеская пара не успела въехать в свой недавно построенный дом, как к ним пожаловали соседи. Естественно, разговор пошел о новом доме. «Он очень хорош», — отметил один из гостей. «Но я не понимаю, почему подобные дома называют «замками». «Что ж», — ответил хозяин, — «мы просто не знаем, как еще его назвать. Дело в том, что на его постройку мы занимали большую сумму денег, но думаем, что сумеем рассчитаться, и все будет окей. Вот мы и назвали его «Заем-Ок». Нужно же как-то его назвать. Требуются слова чтобы мы могли продолжать навешивать на вещи ярлыки, думая, что знаем. Что именно вы знаете? Если вы отбросите эти названия, которые скопили в своем уме, что останется? Ничего. Абсолютно ничего. И это ничто необходимо осознать, потому что пока вы не осознаете его – вы никогда не двинетесь в правильном направлении. Правильное направление – это познание, а не знание.